Глава 23. После того, как изображение погасло, мы остались сидеть на полу. Просто так, обнявшись, слушая дыхание друг друга. Интересно, а кино у них здесь есть? Было бы чудесно устраивать такие вот семейные вечера, только с более позитивными лентами. Комедии, например, или что-то из глубокой классики. Сюда бы чудесно вписался проектор с чёрно-белыми фильмами. Например, Я люблю Люси. Или «Моя жена ведьма». С нагом было тепло и надежно. Наверное, впервые я ощущала себя по-настоящему на своем месте. Дома. Рядом с тем, с кем должна была быть с самого начала. О чем думал его высочество, догадаться было сложно. Змей шипел, пытаясь прижаться сильнее. Как будто боялся отпустить. В таком странном положении нас и застал сигнал утренней побудки. Все утро ас не выпускал меня из рук. Даже завтракать пришлось в плотных кольцах почерневшего хвоста. Ешь. Тебе нужны силы. Ты меня переоцениваешь. Я слишком маленькая для такого объема еды. Нак улыбнулся и уткнулся носом мне в шею. Краем глаза заметила наше отражение в зеркале. Мы смотрелись как две части одного целого. Надо же. «Никогда бы не подумала, что такое можно будет сказать про хрупкую женщину и огромного нелюдя». «Да уж», — Ас-Шарих усмехнулся. «Ты несколько мельче обычной ногини. Может, тебе стоит сегодня остаться дома? Совсем не спала ночью». «Нет, работа есть работа». Мягко улыбнулась и поцеловала мужчину в нос. «Завтра отоспимся». Если у тебя не очень много дел, в том, что работа у Ашариха была более чем достаточна, я не сомневалась. Помимо призраков, головой которых он оставался, несмотря на то, что его братья забрали часть обязанностей, нагу достался один из самых запушенных факультетов академии. Я уже слышала жалобы некоторых преподавателей о том, что Ашарих решил полностью изменить программу обучения и влить свежую кровь в преподавательский состав. Мало кому эта идея нравилась, но оспорить никто не решался. Я могу всё отменить и целый день провести с тобой. Не можешь? Но я могу тебе чем-нибудь завтра помочь. Асво просятильно посмотрел на меня. Ну там, бумаги какие-нибудь разложить или чай принести, или просто мы смотрёх и окупируем часть его кабинета и что-нибудь изучим. Отличная идея. А Шарих провёл пальцами вдоль позвоночника, заставляя рой бабочек зашевелиться внутри. Планета Такерим, город Тикат. Тикат был единственным населённым пунктом существующим на Аткирине. Когда появилась межгалактическая военная академия, возникла необходимость в обслуживающем персонале: повара, инженеры, технические работники. Конечно, большую часть работы выполняли роботы и машины, наделённые искусственным интеллектом, но их тоже должен был кто-то обслуживать. Сначала все сотрудники проживали на территории академии. работали вахтовым методом. Но вскоре такой их подход исчерпал себя и был построен Тикат город, куда сотрудники академии, преподаватели могли перевести свои семьи. Правда, самочки на переезд в эти суровые края соглашались неохотно. Несмотря на гордое название город, населённый пункт больше напоминал деревню. на аграрной планете. Из развлечений здесь были лишь пара борделей, любительский театр и торговый центр. Жизнь в городке шла уныло и размеренно. До недавнего времени все знали, как начнётся и закончится завтрашний день. И не только завтрашний. Но жизнь вносит свои коррективы. И первое потрясение в Тикат пришло с появлением гарема чёрного арахнида. Благородные рии вызвали негодование девиц в обоих борделях и нескольких вдовствующих горожанок. Бадран был их частым и любимым гостем. Работницы белых простыней иногда признавались, что этому пауку готовы были отдаваться даром всю ночь напролёт. К их счастью, Бадран не только умел доставить удовольствие Но и шедро за это удовольствие платил. Появление официальных наложниц Арахнида означало, что шансы увидеть любимого клиента в постели равнялись нулю. Надежда на императорского нагата тоже была невелика. Слухи о Кивале расползлись быстро. Впрочем, это было не так трагично, как потеря Бадрана. Всё же наги народ специфический. Не каждая была готова иметь дело со змеем, особенно с таким, как Ас-Шарих. Некоторые даже искренне сочувствовали его несчастной Кивальле. Вторым потрясением стало появление Немесиды. Корабль очередного императорского отпрыска опустился на посадочную площадку поздно ночью. Прилет Маркуса вызвал переполох у городского управления. Старый Касым до последнего надеялся, что его высочество проявит благоразумие и останется в стенах академии, но этого не произошло. Пришлось организовывать быт не только Караниту, но и всей команде Немесиды. Ещё одним сюрпризом для городского главы стало появление Савоюки Танир Валет. Сестры, бывшей фаворитки наследника, так как все свободные дома, пригодные для жизни самочек, были заняты, Рию пришлось поселить в одном поместье с Маркусом. И это очень волновало Касыма. В отличие от остальных горожан, он знал, что Кивали ас-Шариха и звёздная супруга Маркуса одно и то же лицо. А значит, наличие в доме посторонней самки будущая императрица Неракара может посчитать личным оскорблением, и не только она, но и его высочество Ас-Шарих. Что страшнее, Касым не знал. Но быть причиной личного оскорбления таких особ очень не хотелось. Самого Маркуса, если такое положение вещей и смущало, то он никак этого не показал в отличие от сопровождающего его симонийца позаботьтесь о том чтобы для рий тонир валет с сопровождением в ближайшее время было подобрано подходящее жильё сказал доктор альтар возражать ему косым не решился симонийцы хоть и были миролюбивой расой но конкретно этот её представитель вызывал у него самые неприятные ассоциации. Самой Рии Валет такое заявление алтаря явно не понравилось. Она ждала, что Маркус возразит другу, но тот её надежд не оправдал. Вообще с его высочеством в союзе было сложно. Она никак не могла поймать правильный момент, чтобы остаться с принцем наедине. Каждый раз рядом оказывался вездесущий алтар. и срывал её планы. Проживание на территории одного поместья могло бы сильно упростить задачу в том, что аш-шариф не подпустит Маркуса к своей кивалле, своюко не сомневалась, и надеялась, что они здесь не задержатся. А ещё сожалела о том, что её совместность с наследником ничтожно мала и не понимала, как сестра могла упустить такой шанс Отпускать Леру на занятия не хотелось. Самочка выглядела уставшей. Мне бы было спокойнее, если бы она осталась дома и несколько часов поспала под присмотром матрёшки. Но спорить с Кивалле не было смысла. Стоило бы мне выйти из дома, как малышка направилась бы в учебный корпус. Успокаивало то, что лекций у неё сегодня было всего две: одна у первой волны и вторая у третьей. Курсанты, как ни удивительно, прониклись к новому предмету интересом, а к лери уважением. Не каждый воин может поставить на место будущую десятку Виссарии. Некоторые группы даже подали запрос к Антарасу на дополнительные лекции у Леры, но пока Нак не хотел выдавать разрешение. Лера в тоже время не спешила брать дополнительные часы, говорила, что программа обучения пока не обкатана, и на доработку нужно время. Я проводил кивали до аудитории и в надежде за несколько часов справиться с основными делами, отправился к ректору. О том, что ночью в Тикат пожаловал Маркус, мне уже донесли. Хантарас нервно нарезал круги по огромному кабинету. Прибытие Маркуса его не радовало. Во-первых, конфликт двух сильнейших императорских семей ему был не нужен. Во-вторых, если Лера примет Маркуса, Мужем то скорее всего хан лишится перспективного преподавателя. Какой вариант ректора расстраивал больше, не знаю. Доброе утро. Поздоровался с Мей, мерия меня взглядом. Ты подрос или мне кажется? Сарказм с утра? Маркус втикача. Уня дела жили. Лера знает? Ещё нет. Сказать Кивали о появлении Коронита было необходимо, но как это сделать, я пока не знал. С одной стороны, причину его мерзкого поступка мы выяснили, но вряд ли Лере от этого стало легче. А ещё я хотел, чтобы их встреча произошла как можно позже. Страх потерять Кивали был сильнее аргументов холодного рассудка. Суд? Судя по выражению лица, хан, как и я, не хотел встречи Леры с Каранитом. Нет, Кивали против. Мы нашли доказательства, что на Маркуса воздействовали. Хан Тарас изменился в лице. Что ж. Я бы на его месте тоже удивился, потому что воздействовать на эту расу практически невозможно. Реактор активировал палок тишины и заблокировал все устройства связи в кабинете. А ещё говорят, что я параноик. Отсутствие полноценного восстания прошло бесследно. Мне бы сейчас чашку двойного, чёрного как ночь эспрессо. Но вместо кофе здесь пили какую-то совершенно невероятную зелёную гадость. Что она из себя представляла на вкус, даже подумать страшно. Приходилось перебиваться чем-то похожим на какао. Напиток приятный, но бодрости никакой. Эй. От неожиданности чуть не завяжала. Никогда не привыкну к тому, что кричат в помещении. Первая группа должна была прийти только через полчаса. Обернулась и на пару секунд лишилась дара речи. У входа ровной шеренгой выстроилась весарийская десятка. Смачно выругалась про себя. Этого мне ещё не хватало. У нас что? Внеплановый перенос занятий? Опять? Вольно. И за всех сил постаралась, чтобы голос был спокойным и твёрдым. разрищит в гараже. Вперёд вышел Зариц. Эта раса где-то на уровне подсознания вызывала во мне восхищение. Это такие тёмные ангелы, мощные крылья и изящная вампирская внешность, огромная сила. Всё, как мы девочки любим. Видимо, именно его остальные и признали главным. Особенность весарийских десяток. Командует тот, кому добровольно подчиняются все члены группы. внимательно осматривала пришедших. Мужчины не выглядели агрессивно. Наоборот, некоторые многорукие особи стыдливо тупили в пол глаза и прятали конечности за спиной. Видимо, не забыли, кто кому, куда и что засовывал. Имя, курсант. Тарис, командуй шестяткой. Отчеканил мужчина, вытянувшись как струна. Отставить устав. Собравшиеся удивились, но слегка расслабились. А я дала себе возможность опереться о стол. Голова слегка кружилась от недосыпа. Зачем явились? Ваших занятий больше нет в расписании. Мы хотели узнать причину. А я хотела вызвериться и назвать этим самцам пять причин, но сдержалась. Не по статусу же не надо истерить. Жена. Надо же, как я быстро адаптировалась. У вас не должно было быть занятий у меня. Произошла путаница в расписании. Сейчас ошибку устранили. В аудитории повисла тишина. Мужчины переглядывались между собой, видимо, ждали, что решит Зареец. Тарис несколько секунд хмурился, а потом спросил: "Мы можем получить разрешение на посещение ваших занятий, Сейя?" Сейя, обращение к самкам императорского дома не ракара. Быстро расшифровал Валера незнакомое мне обращение. И если я попыталась скрыт своё удивление, то остальные 9 членов команды не смогли этого сделать. Значит, моё инкогнито больше не инкогнито. Решение о посещении даёт ректор. Можете обратиться к нему с прошением. Тарис низко поклонился и направился к выходу. Остальные последовали его примеру. Не могу сказать, что жажду увидеть этих оболтусов у себя за партой. но и жестокого отрицания десятка во мне больше не вызывала. Второй сюрприз преподнесли Рагадан с нагами. Фатих и Сурин за все время лекций так и не подняли на меня глаза. Дракон изредка порыкивал. А остальные члены группы явно испытывали страх, глядя на эту троицу. Разбираться в межличностных отношениях курса не хотелось, но пришлось. Точнее, не в отношениях, а в причине дурного настроения троицы. Впрочем, почему злились наги, я догадывалась. Шалаймах в аудитории не было, а они вроде как были назначены ее телохранителями. Я знала, что допрашивать самку должен был один из призраков Аш-Шариха. Кажется, якоб. Сам принц от допроса решил воздержаться, чтобы не нервировать меня лишний раз. А вот мировозность Рагадана меня немного удивляла. Когда раздался сигнал, сообщающий об окончании занятий, Бравая тройка уходить не спешила. Эй! Вот что за манера орать в помещении. А отставить устав. Дракон выдохнул и посмотрел на меня. Что за цирк вы тут устроили? Мы должны извиниться. прошептал Фатих, порождая ещё больше вопросов. Мы и... виноваты в том, Видимо, недоумение на моём лице, но очень красноречиво намекало, что кто-то сейчас будет послан далеко и качественно. Поэтому в разговор вмешался дракон. Он говорит о поступке Шалаймах. Из-за её действий ты могла пострадать, а мы этого не предотвратили. Я бы удивилась, но нет. Удивляться не хотелось. У меня муж змей. Чему еще удивляться? Еще не муж. В плавный ход мысли снова влез Валера. Брэк считается заключенным, как только на руку Кивали будет надет брачный браслет. По традиции, когда Кивали готова принять снага, она снимает браслет с руки самца и разрешает ему надеть на себя браслет. До этого момента самочка считается свободной. Пока я внимала голосам в голове, великолепная тройка напряжённо пыталась проковырять дыру в полу. Вы знали, что она собирается сделать? Нежно. Хором ответила тройка. Дали ей коды доступа к апартаментам его императорского высочества? Нет. Тогда какие к вам троим могут быть вопросы? Ты спасла наши И стала кивали на гата Мы обязаны быть тебе С защитой Боже, сколько пафоса И шипящих в одном предложении Не хватало только длинной истории Про долг жизни и благородную кровь Потом посмотрела на дракона С ними понятно А с тобой что не так? Дракон признал в тебе младшую кровь. Ты теперь младший ребёнок рода. Валера, расшифруй, что этот странный тип сказал. Поздравляю. Теперь вы официально признаны членом драконьей семьи в качестве младшей сестры Рагада. Значит так. Пошли вон отсюда, пока я вам хвосты бантиком не завязала. Угроза. была воспринята серьёзно. Через пару секунд я осталась в помещении одна. Глубоко дыша и мечтая о тёплой постели, весело было только матрёше, готова поспорить, что его жизнь прямо-таки наполнилась новым смыслом. В последнее время